Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего, я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано. Роман Камышева напечатан не без пропусков, не интото, как я обещал, а по значительным сокращении. Дело в том, что драма на охоте не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести.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 Играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру. Играли Сычиха Франц и пшеходский. Играли в стуколку, в темную, со ставкой в 90 копеек. Ремис достигал до 30 рублей. Камышев подсел к игрокам и обчистил их, как куропаток.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 Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе господина с кокардой. «Проси», — сказал я.